Осматривал он придирчиво. К Ивану Лапикову и ко мне, как к бывшим фронтовикам, артисты подходили за советами, а мы и сами многое забыли. Я вдруг задумался, на каком плече, на правом или на левом, носили скатанную шинель. Потом вспомнил, конечно же, на левом, ведь на правом ремень от винтовки. Зато я сразу заметил накладку костюмеров, которые прицепили на гимнастерку Василию Шукшину. Он играл роль бронебойщика Лопахина, На большой колодке «Медаль за отвагу». В 1942 году такие колодки еще не носили, вместо них были маленькие, красненькие. Странно и непривычно выглядели актеры в гимнастерках, сапогах, пилотках. Даже лица стали другими. Особенно, ладно, военная форма сидела на Лапикове и Шукшине. Казалось, будто они носили ее всю жизнь. Съемки начались с эпизодов отступления полка». За первые полчаса репетиции меловая пыль покрыла нашу одежду и лица. После нескольких дублей, во время которых снимались длинные проходы полка, мы по-настоящему утомились, а к концу съемочного дня еле передвигали ноги. Особенно досталось тем, кто тащил на себе тяжелые пулеметы и противотанковые ружья. Хотя до моих игровых сцен было далеко, я исправно ходил на все репетиции. Мне хотелось посмотреть... Как работает с актерами Бондарчук? Он проводил репетиции за столом в большой кают-компании. Работал с актерами долго. Начинал всегда со спокойной читки. Уточнял текст роли. Если что-то актера смущало, какое-нибудь слово ему трудно было произнести или, как мы говорим, фраза не ложилась, то шла неторопливая работа над каждым словом. Рядом со сценарием у Бондарчука всегда лежал роман Шолохова. Особенно меня поражал на репетициях. Василий Шукшин. Он подбирался к каждой фразе со всех сторон. Долго искал различные интонации. Пробовал произносить фразы по многу раз, то с одной интонацией, то с другой. Искал свои шукшинские паузы. Он шел по тексту, как идут по болоту, пробуя перед собой ногой, искать твердое место. Вспоминал я наши более чем десятилетней давности встречи с Шукшиным, когда мы вместе снимались в фильме «У Кулиджанова», Тогда он держался в стороне, в разговоры не вступал, на шутки не реагировал, все ходил со своей тетрадочкой, и если выдавал из паузы, садился в уголке и что-то записывал карандашом. Тогда я не знал, что через несколько лет рассказы Шукшина будут публиковаться во многих журналах, а вскоре выйдут и отдельной книжкой. Съемки проходили в основном на натуре, почти весь текст предстояло потом переозвучивать. Тем не менее, Бандарчук добивался такого точного звучания каждого слова, будто оно сейчас уже войдет в картину. и Это было справедливое требование. Шукшин произносил свои фразы удивительно легко. На первый взгляд он говорил так, как и в жизни, не повышая голоса, но в то же время в нем чувствовалась внутренняя сила, необузданность характера бронебойщика Лопахина. Я завидовал Шукшину. У меня с текстом возникло много трудностей. В фильме есть большая сцена, в которой Некрасов рассказывает о своей окопной болезни. Меня пугало обилие текста. До этого все мои роли в кино не отличались многословием, а тут целый монолог. Своими тревогами я поделился с Бондарчуком. Он сказал, чтобы я не волновался, а спокойно учил текст. Когда все уляжется, когда я дозрею, тогда и будем снимать, заверил Сергей Федорович. Я решил просто выучить текст, а там будь что будет. Крупными буквами написал на картонных листах слова «Роли» и развесил эти листы по стенам каюты. Проснусь утром и лежать питаю. Потом сделаю зарядку и опять повторяю слова и так почти каждый день. На третий день, когда мы обедали в столовой, Шукшин меня спросил, «Ты чего там все бормочешь у себя?» «Да роль учу». Я рассказал о картонных листах. Внимательно выслушал меня Шукшин, чуть вскинув брови, улыбнулся краешком рта и сказал, «Чудик ты чудик! Разве так учит? Ты прочитай про себя несколько раз, а потом представь все зрительно, Вот это с тобой было, с тобой произошло, и текст сам ляжет, запомнится и поймется, а ты зубришь его, как немецкие слова в школе «чудик». Попробовал я учить текст по совету Василия Макарча, и дело пошло быстрее, хотя на это ушла еще неделя». Наблюдая за Шукшиным, я стал смотреть на него как бы через объектив скрытой камеры, как он репетирует, как разговаривает, как держится с людьми. Внешне все очень просто. Я бы даже сказал, что Шукшин был излишне скромен.